М. Ро. Я спешил вовремя вернуться в Ленинград из отпуска. Двое суток я гнал свой мотоцикл на полном газу, а ночевал в придорожных кустах. На третьи сутки я так устал, что когда мне на пути попался город, я решил отдохнуть в нем. Город этот, в виду того, что в нём развернулись важные для меня события, условно назову так Надеждинск-Исполнительск. На главной улице я остановил мотоцикл и спросил прохожего, как проехать к гостинице. Тот мне сразу же указал дорогу к новому одиннадцатиэтажному зданию, которое было видно со всех улиц и являлось гордостью жителей Надеждинска-Исполнительска. хотя я пишу и правдивую историю всей своей жизни, а вовсе не фантастику, и знаю, что свободных номеров в гостиницах никогда нет, но все же я направился к этому зданию. Конечно, я не рассчитывал на койко-место, но надеялся поставить мотоцикл в гостиничном дворе, а затем подремать в вестибюле. Это мне удалось. И вскоре, я, положив у ног рюкзак, спал в уютном доме, гранитолевом кресле среди командировочных, ожидающих очереди на проживание в номерах. И вдруг я почувствовал, что кто-то мягко коснулся моего плеча и проснулся. Передо мной стоял человек на вид лет тридцати пяти с умным и симпатичным лицом. — Товарищ, идемте ко мне в номер, там имеется свободная раскладушка, — сказал незнакомец. Но у меня нет командировочного удостоверения, ответил я, не смея верить в такую сказочную удачу. Это ничего не значит. Сейчас вас оформят. Незнакомец подошёл со мной к окошечку администратора, и меня действительно оформили без всяких разговоров. И вот я с этим добрым человеком поднялся в лифте на одиннадцатый этаж, где находился его номер. По пути я спросил его, почему он захотел помочь именно мне, совсем незнакомому человеку. В связи с наплывом туристов проводится уплотнение, и мне хотели подселить какого-то типа с гнусавым транзистором на боку. Я же терпеть не могу этих безмозглых шарманщиков. А так как у меня номер одноместный, то я имею право выбирать себе сосед. И вот я спустился в холл и стал рассматривать людей. Честное и простодушное выражение вашего лица решило мой выбор. Ну, надеюсь, в вашем рюкзаке нет транзисторов, магнитофонов и прочих шумовых приборов. Нет, ответил я. Я и сам люблю тишину. Значит, я не ошибся в вас, с чувством сказал добрый незнакомец. А вот и наш номер. Мы вошли в небольшую комнату под номером 4. Одиннадцать пятьдесят пять, и мой вожатый указал мне на раскладушку. «Извините, что сам я буду спать не на этой жалкой раскладушке, а на нормальной кровати», — вежливо сказал он, — «но в этом для вас нет ничего обидного, так как я намного старше вас». «Вы, вы старше меня», — удивился я, — «но мне сорок девять лет, а вам от силы лет тридцать пять». Мне 63 года, спокойно ответил мой новый знакомый. Если не верите, вот вам мой паспорт. Я заглянул в документ и своими глазами убедился, что мой собеседник, которого, судя по паспорту, зовут Анатолий Анатольевич, действительно на 14 лет старше меня. "Но почему вы так молодо выглядите?" спросил я. И даже на фотокарточке в паспорте вы выглядите значительно старше. В паспорте старый фотоснимок. Это я снимался 3 года тому назад, сказал мой странный знакомый. За эти годы я помолодел. Ничего не понимаю, воскликнул я. Все люди с годами стареют, а вы молодеете? Мой молодой и бодрый вид, а также молодая ясность моего ума, «Побочный результат действия Эм-Ро», — ответил мне мой однокомнатник. «Это что еще за Эм-Ро?» — заинтересовался я. «Эм-Ро — это эликсир мгновенной регенерации организма», — веско ответил Анатолий Анатольевич. «Так как я всю жизнь нарывался на всевозможных открывателей, изобретателей... то мой опыт подсказал мне, что и в данном случае передо мною находится сам автор М. Ро. Когда я высказал это предположение, мой собеседник ответил утвердительно. Тогда я представил ему краткий устный обзор своей жизни от детских лет до текущего дня и был выслушан с интересом и сочувствием. В ответ ученый рассказал о себе и о том, как он открыл М. Ро, а также о значении. Этого удивительного открытия. Родился Анатолий Анатольевич в одном большом городе. В школе он был первым учеником по химии, ботанике и биологии, однако никаких научных планов он в те годы не строил. Но когда он учился в последнем классе школы, его младший брат, заигравшись на окне без присмотра родителей, упал с высоты седьмого этажа и разбился на смерть. Это очень сильно подействовало на юного Анатолия, и он решил открыть такое средство, чтобы люди, случайно упав с высоты, не разбивались, а оставались живыми и здоровыми. С узнавая всю трудность и необычность своей задачи, Анатолий подошёл к её решению не сразу. Закончив школу, он поступил в медицинский институт, а после его окончания прослушал курс лекций в химическом институте, и затем целиком отдал себя ботанике, специализировавшись на лекарственных растениях. Он побывал во многих ботанических экспедициях, и однажды в сибирской тайге услышал, как некоторые звери, будучи ранены, отыскивают какую-то невзрачную травку. Поев этой травки, животные быстро выздоравливают, раны как не бывало. Анатолий Анатольч с великим трудом отыскал это растение и стал его культивировать. Затем, сделав экстракт из семян этой травы, он рекомендовал его для больниц скорой помощи. Лекарство способствовало очень быстрому заживлению свежих ран и переломов и имел большой успех в медицинском мире. Однако это было не совсем то, чего искал учёный. Ему нужен был состав, который действовал бы мгновенно в момент травмы, и вскоре он понял, что создать такой состав он сможет только путем синтеза. Посвятив всю последующую жизнь этим поискам, он проделал множество химических опытов, и вот три года тому назад, на 61-м году жизни, ему удалось добиться того, к чему он стремился с юношеских лет. Теперь надо было убедиться на практике в силе действия мру. Будучи противником всяческих экспериментов на ни в чём не повинных животных, Анатолий Анатольевич задумал провести первый опыт на самом себе. А так как он жил всё в той же квартире, то первый прыжок он решил произвести из того же окна, из которого когда-то выпал его злосчастный младший брат. И вот летом, когда вся семья была на даче, Он ровно в 2 часа ночи накапал в стакан воды семь капель мро и, приняв эликсир, стал на подоконник раскрытого окна. Через несколько секунд, преодолев страх, он кинулся вниз с высоты седьмого этажа. В миг падения ему показалось, что сердце вот-вот разорвётся, а затем он ощутил резкий, очень болезненный удар и на секунду потерял сознание. Затем он встал с камней живым и невредимым, и при том с таким блаженным ощущением, будто искупался в целебном источнике. Но зато костюм его лопнул по швам, пуговицы отлетели от ботинок, оторвались подошвы, а ключ от квартиры вылетел из кармана, и его пришлось искать, ползая на четвереньках по темному двору. Так как шум от удары тела о камень был весьма громок, то многие жильцы дома проснулись и кинулись к окнам. Увидев в тусклом свете ночи какого-то подозрительного оборванца, ползущего по двору в поисках неведомого чего, они стали звать дворника. Дворник тоже не сразу узнал в этом гопнике почтенного учёного и хотел даже отвезти его в милицию. Но потом всё кончилось благополучно, и отыскав ключ, Анатолий Анатольч вернулся в свою квартиру. В течение последующих двух недель самоотверженный труженик науки произвёл ещё 18 выпрыгов из окна, окончившихся столь же благополучно, как и первый. Чтобы не портить костюмов, он придумал спецодежду для прыжков брезентовую куртку такие же брюки и обыкновенные валенки. Жители квартир, выходящих окнами во двор, постепенно привыкли к опотам, которые проводил учёный, и дворника больше не вызывали. Однако вскоре Анатолий Анатольевич констатировал, что и жильцы дома, и знакомые при встрече на улице перестали его узнавать. Тогда он стал чаще смотреться в зеркало. И убедился в странном факте: после каждого прыжка он становился на вид всё моложе и моложе. Исчезли морщины, исчезла седина, на лице заиграл молодой румянец. Кроме того, он отметил, что у него нет больше одышки, которой он страдал в силу своего возраста, и что он стал лучше видеть и слышать, и что память его улучшилась и стала почти такой же, как в студенческие годы. Когда он пошел к врачу-терапевту, тот с удивлением заявил, что по высоким показателям своего здоровья Анатолий Анатольевич приближается к 30-летнему человеку. — Анатолий Анатольевич! — в восторге воскликнул я, выслушав его научные сообщения. — Анатолий Анатольевич, вы свершили великое открытие. Ваше МРО надо срочно пустить в массовое производство, ведь этот эликсир пригодится многим людям. Верхолазам, кровельщикам, альпинистам, канатоходцам, а также детям и пьяницам, живущим на высоких этажах и даже хозяйкам, моющим окна. а его побочные, омолаживающие действия, ведь это чудо, только подумать. — Увы, это не так просто, как вам кажется, — прервал мое восторженное высказывание в ученый. — Должен вам сказать, что пока еще Эмро действует только в том случае, если падение произошло не позднее трех минут после приема. Не могут же кровельщики принимать Эмро каждые три минуты. Я работаю сейчас над продлением действия эликсира. Конечно, и в нынешнем качестве мой эликсир нужен людям и достоин массового производства, но чтобы наладить его массовый выпуск, необходимо доказать, что МРО действует универсально, а не избирательно. Мне суему ещё неизвестно, у всех ли индивидуумов он вызывает должный эффект мгновенного восстановления организма. Ведь пока опыт проведён только на одном человеке, то есть на мне. Мне нужны добровольцы, опытные. И вот я третий год езжу по городам и весям в поисках таких добровольцев и никак не могу их найти. На свете очень много смелых людей, но стоит мне объяснить условия и опыта, то есть указать на то, что эмро может не сработать в момент приземления, и самые смелые люди почему-то отказываются от прыжка. Ведь вот и сюда, в Надеждинск, и исполнительск я прибыл по договоренности с одним отважным местным парашютистом. Но и он, несмотря на то, что я провел с ним большую научно-просветительскую работу, теперь колеблется и хочет избежать участия в этом эксперименте. Завтра буду опять его уговаривать. Нет, нет, не так-то просто это. Вот вы лично согласились бы произвести прыжок из окна с высоты одиннадцатого этажа? боюсь, что такой научный подвиг мне не по плечу. Ну вот. А сами же говорите великое открытие, с обидой в голосе произнёс мой однокомнатник. Несмотря на усталость, в этот вечер я долго не мог уснуть. Меня взволновали не взгоды маститого учёного, который мечтает подарить человечеству свой чудодейственный эликсир и не может ибо сами же люди не хотят пойти ему навстречу в этом деле. Мне очень хотелось помочь ему. Но я с детства боюсь высоты, и я понимал, что решиться на прыжок мне почти невозможно. К тому же мне невольно вспомнились все мои прежние контакты с мыслителями, открывателями и изобретателями. Как правило, они не приносили мне счастья. Особенно горьк был опыт милого. с чести ношением, из которого я так и не получил должного образования, а здесь мне угрожала больше потеря жизни. С такими мыслями я и уснул, а проснувшись, обнаружил, что мой однокомнатник уже ушёл по своим научно-просветительским делам. Тогда я отправился бродить по Надеждинскую исполнительскую, которая оказалась весьма приятным городом. Но мысль о том, что Эмро может никогда не увидеть массового производства, камнем лежала у меня на сердце и мешала с должным вниманием рассматривать городские достопримечательности. Когда я вернулся вечером в гостиницу, Анатолий Анатольевич был уже в номере. С невеселым, даже с удрученным видом, сидел он в кресле. Мне даже показалось, что на его щеках виднелись следы недавних слёз. Мне не удалось убедить парашютиста. Он наотрез отказался от проведения опыта, сославшись на то, что у него есть жена и двое детей, дрожащим голосом поведал мне учёный. Мне стало стыдно за себя, ведь у меня не было ни жены, ни ни детей. И я знал, что никто особенно не будет плакать, если со мной случится какое-нибудь несчастье, только трусость мешает мне согласиться на эксперимент. Машинально я направился в совмещённую ванную, имеющуюся при номере, и заглянул в зеркало. На меня глядел голостой человек, на лице которого ясно были написаны все его пять дней. Это был человек не уклюжий, несообразительный, не выдающийся, невезучий и не красивый. К этому перечню нужно было добавить ещё одно не, не молодой. Ну, кому нужен такой тип, подумал я. И этот-то тип ещё отказывается рискнуть собой ради науки и нахально цепляется за свою холостяцкую жизнь. С такими мысленными словами я покинул совмещенную ванную и, войдя в комнату, сказал ученому, «Я готов принять МРО и совершить научный выпорок из окна». «Голубчик вы мой!» — воскликнул Анатолий Анатольевич. «Люди не забудут вас! Какое счастье, что вы встретились мне на моем жизненном пути, когда вы хотите провести опыт!» «Хоть сейчас!» ответил я. Сейчас рановато. Наше окно выходит на улицу, придётся подождать ночи, когда не будет прохожих. А пока на всякий случай рекомендую вам составить завещание, ведь вы уже знаете о том, что во время эксперимента ваш организм может не среагировать на эмро